47. Дитя звезд Перед ним блестящей игрушкой, пред которой не устоит ни одно Дитя звезд, плывет Земля со всеми ее народами. Он возвратился вовремя. Там, на густонаселенной планете, вот-вот вспыхнут на экранах радаров тревожные сигналы. Зашарят по небу громадные телескопы, выслеживая цель. И истории, какую знали люди, настанет конец. Он уловил. В тысячи миль под ним пробуждается ото сна смертоносный груз. Лениво шевелится на своей орбите. Жалкие силы, дремлющие там, не страшны летящему. Но он предпочитает Чистое небо. Он направил туда свою волю, И скользящие вокруг Земного шара мегатонны Расцвели беззвучным взрывом, На миг озарили обманным Рассветом половину Спящей планеты. А он выжидает, Собирается с мыслями, Взвешивает свои Еще не испытанные силы. Этот мир, подвластен ему, однако пока не совсем ясно, как поступать дальше. Но он что-нибудь придумает. Конец книги. Февраль 2003 года звукорежиссер Елена Ситникова читала Татьяна Телегина.